Гет рухнул на колени. Маленькая, волшебством его созданная лодка сильно качнулась и с трудом сохранила равновесие на неспокойной воде. Ее хозяин, странно оцепенев, свернулся клубком на дне, не в силах думать ни о чем и пытаясь лишь набрать в грудь побольше воздуха. Но тут холодная вода, начавшая протекать в лодку прямо под Гедом, напомнила, что за волшебным суденышком надо следить. Юноша встал, по-прежнему держась за мачту посох, и как можно тщательнее снова сотворил заклятие воплощения. Он продрог до костей, был измотан до предела, руки и плечи его, покрытые ранами, болели. Ему даже захотелось просто остаться здесь, в темноте, где море проникает в чрево горы, заснуть и долго-долго спать, покачиваясь на слабых волнах. Он не знал, было ли это желание следствием чар, навеянных тенью перед бегством, или результатом ее ледяного смертельного прикосновения. А может, он просто израсходовал последние силы, потому что давно уже не ел и не спал, но все же Гет решил не сдаваться. Он поднял волшебный ветер и двинулся по проливу туда, куда умчалась черная тень. Ужас исчез, но не было и радости. Погоня кончилась». Он больше не был ни жертвой, ни охотником. В третий раз он встретился с тенью лицом к лицу, после того, как по собственной воле отправился искать ее. Он схватил ее руками, но не удержал. Хотя теперь между ними создалась необычайно прочная связь, кольцо без единой трещины. Больше не нужно было преследовать тень, вынюхивать ее след, несмотря на стремительное бегство. Теперь их следующая встреча неизбежна, предопределена, и произойдет она в назначенном судьбой месте. Это будет их последнее свидание. Однако до той поры не видать ему ни сна, ни покоя, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на море. Гет твердо знал, и невероятно тяжела была эта истина. Вовсе не требовалось исправлять некогда им совершенное. Требовалось... Лишь завершить начатое. Гет прошел между темными утесами, И перед ним раскинулся морской простор. На небе разливалась заря, С севера дул свежий ветер. Он напился солоноватой воды, Еще остававшейся в бурдюке из котиковой шкуры, И поплыл вдоль берега острова на запад, Пока не добрался до широкого пролива. Невдалеке был виден другой остров, Теперь он узнал это место, призвав на помощь все свои знания восточной части Открытого моря. Это были острова под названием Руки Западное и Восточное. Их узловатые скалистые пальцы, обращенные к северу, словно пытались дотянуться до островов Каргада. Гет поплыл дальше между островами, а когда к полудню небо заволокло штормовыми тучами, высадился на берег. Это была южная конечность западного из островов. Он издали заприметил небольшую деревушку, чуть выше берега моря, откуда сбегал быстрый ручей. Геду было все равно, как его примут здесь, лишь бы раздобыть воды, согреться у огня и поспать. Жители деревни оказались грубоватыми, застенчивыми людьми. Они побаивались уже одного только волшебного посоха Геда и его необычного смуглого лица – Однако встретили его приветливо, ибо он приплыл в одиночку через бурное зимнее море. Они дали ему не только достаточно пищи и воды, но и благодать живого огня, покой человеческих голосов, говорящих на знакомом языке, и, что самое главное, они дали ему много горячей воды, чтобы смыть с тела въевшуюся морскую соль и согреться, а еще постель, где он мог, наконец, выспаться.